Приложение. Суды любви. Между 1150 и 1200 годами во Франции существовали суды любви. Это доказано. Вероятно, существование судов любви восходит гораздо более раннему времени. Дамы, участвовавшие в судах любви, выносили свои постановления по вопросам права, например, отвечая на вопрос, может ли существовать любовь между людьми, состоящими в браке. Или же по особым случаям, представленным им на рассмотрение влюбленными. Андрей Капеллан, Нострадамус, Рейнуар, Кришимбени, Ретино. Насколько я могу вообразить моральную часть этой юриспруденции, она должна была напоминать то, чем стал бы суд маршалов Франции, установленный Людовиком XIV для разбора дел чести, если бы общественное мнение поддержало это учреждение. Андрей? капеллан французского короля, писавший около 1170 года, упоминает следующие суды любви. Гасконских дам, Эрмингарды, виконтессы Нарбонской 1144-1194 годы, королевы Элеоноры, графини Фландерской, графини Шампанской, 1174 год. Андрей сообщает о девяти решениях, вынесенных графиней Шампанской. Он приводит два решения, вынесенные графиней Фландерской. Жан Нострадамус в книге жизнеописания провансальских поэтов пишет, Танцоны представляли собой споры о любви, происходившие между рыцарями-поэтами и дамами-поэтессами, которые обсуждали между собой какой-то прекрасный, тонкий, любовный вопрос. И там, где не могли прийти к соглашению, они обращались за разрешением спора к сиятельным дамам-председательницам, которые держали открытые полномочные суды любви в Синее и Пьерфе, или в Романене, или в других местах, и выносили окончательные вердикты, называемые ужасные любовные приговоры. Вот имена некоторых дам, председательствовавших в судах любви в Пьерфе и в Сине. Стефанетта, дама из Бо, дочь графа Прованского. Адалазия, викантесса Авиньонская, Адалета, дама из Онгля. Эрмиссенда, дама из Покьера. Бертрана, дама из Юргона. Мабила, дама из Йера. Графиня де Дья Растания, дама из Пьерфе. Бертрана, дама из Синя. Жоссеранда де Клостраль. Нострадамус. Вполне вероятно, что один и тот же суд любви собирался то в замке Пьерфе, то в замке Синь. Эти две деревни находятся очень близко одна от другой и примерно на одинаковом расстоянии от Тулона и от Бриньоля. В жизнеописании Бертрана да Ламанона Нострадамус говорит. Этот трубадур был влюблен в Фанетту или Эстефанетту де Романен, даму из тех мест, из рода Гантельмов, которая в свое время держала открытый и полномочный суд любви в своем замке Романен вблизи от города Сен-Реми в Провансе, и была теткой Лауретта Авиньонской из Дома садов, столь прославленной поэтом Петраркой. В параграфе о Лауретте можно прочитать, что Лауретта де Сад, воспетая Петраркой, жила в Авиньоне около 1341 года. что ее наставляла Фанетта де Гантельм, ее тетка, дама из Романена, что обе они проворно сочиняли всевозможного рода провансальские стихи, как о том написал монах Златоостровский. И творения их являют полное свидетельство их учености. И вправду, как говорит монах, Фанетта или Эстефанетта, будучи превосходной стихослагательницей, обладала таким неистовым и божественным вдохновением, что сиенистовство почиталось за истинный дар Божий. Обе они знались с блистательными и великодушными дамами провансальскими, которые процветали в ту пору в Авиньоне, когда там пребывал римский двор. Придаваясь изучению словесности, они держали открытый суд любви и решали на нем вопросы любви, которые им ставились и присылались. Жанна, дама из Бо. Югетта де Форкаркер, дама из тректа; Брианда Гуд графиня де Луна. Мобиллада Веленев, дама из Ванса. Беатриса Дагут, дама из СО. Изуарда де Рокфейль, дама из Ансуа. Анна, виконтесса де Талар. Бланш де Флассан, прозванная бланкафлор. Дульсия де Монстье, дама из Клюмана. Антонетта де Кадене, дама из Ламбеска. Магдалена де Салон, дама из Салон де Прованс. Риксенда де Пюеверт, дама из Транса. Нострадамус. Гильем и Пьер Бальбы, Луи де Ласкарис, граф Вентимилийский, Тендейский и Брикский, особо почтенные, прибыв в ту пору в Авиньон, дабы посетить папу Инокентия VI, услышали определение и суждения сих дам в суде любви, восхитились и изумились их красоте и учености и были охвачены к ним любовью. В конце своих танцон трубадуры часто называли имена дам, которые должны были вынести решение по обсуждаемым ими вопросам. Постановление суда гасконских дам гласит: Суд дам, собравшихся в Гасконе, установил с согласия всего собрания следующее бессрочное установление и так далее и тому подобное. Графиня Шампанская в постановлении 1174 года заявляет: Этот приговор, который мы вынесли с крайней осмотрительностью, опирается на мнение изрядного числа дам. В другом судебном постановлении сказано: Рыцарь сообщил о совершенном над ним обмане графине Шампанской. и смиренно просил, чтобы дело об этом преступном деянии подлежало рассмотрению судом графини Шампанской и других дам. Графиня, призвав к себе 60 дам, вынесла следующий вердикт и так далее. Андрей Капеллан, от которого мы получаем эти сведения, указывает, что Кодекс любви был обнародован судом, состоящим из большого числа дам и рыцарей. Андрей сохранил для нас прошение, поданное графине Шампанской, когда она приняла отрицательное решение по вопросу, может ли существовать истинная любовь между супругами. Но каково было наказание, понесенное лицами, не подчинявшимися решениям судов любви? Мы видим, как Гасконский суд постановил, что любой из его приговоров должен соблюдаться в качестве бессрочного установления, и что особы, которые не подчинятся им, навлекут на себя негодование каждой порядочной дамы. В какой степени общественное мнение одобряло приговоры судов любви? Было ли также позорно уклоняться от их исполнения, как сегодня уклоняться от дела, в котором замешаны вопросы чести? Ни у Андрея, ни у Нострадамуса, я не нахожу ничего, что помогло бы мне ответить на этот вопрос. Два трубадура, Симон Дуриа и Ланфранк Чигала, обсуждали вопрос, кто более достоин любви. Тот ли, кто одаряет по своей охоте, или тот, кто одаряет вопреки себе, чтобы прослыть щедрым? Сей вопрос они отослали дамам на решение суда любви в Пьерфе и Сине. Однако оба трубадура остались недовольны вердиктом и обратились в Верховный суд любви к дамам из Романена. Формулировки приговоров соответствуют тем, которые приняты были в судебных учреждениях того времени. Каково бы ни было мнение читателя о степени важности судов любви в глазах современников, я попросил бы его задуматься о том, каковы сегодня, в 1822 году, темы разговоров самых уважаемых и богатых дам Тулона и Марселя. Разве в 1174 году они не были веселее, остроумнее и счастливее, чем в 1822? Почти все приговоры судов любви содержат мотивировку, основанную на правилах Кодекса любви. Этот Кодекс любви полностью приведен в трактате Андрея Капилана. В нем 31 пункт. Ниже приведены все.